Пока выносили свадебный пирог, пока над ним обмирали и ахали, пока расправлялись с ним, стало уже смеркаться. Пирог, над которым по такому случаю самолично ворожил Назарин, был искусно украшен раковинками из крема, сущие объедения, и новобрачное, перед тем, как умчаться со своим белокурым мужем в свадебную поездку, алчно отклупнуло несколько штук с остатков пирога. Дон учтиво и расторопно провожал гостей и заодно обратил внимание, что черной закрытой машины с агентами ФБР уже не видно. Наконец перед домом остался последний автомобиль — длинный черный кадиллак. За рулем его сидел Фредди. Дон подошел к машине пружинистой быстрой походкой, неожиданной для его возраста и телосложения, и сел на переднее сиденье. Майкл и Джонни Фонтейн разместились сзади. Дон через плечо сказал Майклу, «Как насчет твоей девушки?» «Доберется она сама в город». «Ничего?» Майкл кивнул. «Том сказал, он ее доставит». Дон Корлеоне удовлетворенно отвернулся. Хэгген повсюду успевал. Еще не отменили талоны на бензин, и кольцевое шоссе, ведущее на Манхаттен, Было пустынно. Не прошло и часа, как Кадиллак свернул на улицу, где находилась французская больница. По дороге Дон Карлеоне спросил своего младшего сына, как его успехи в занятиях. Майкл отвечал, что все идет нормально. Сонни нагнулся к переднему сиденью. «Джонни говорит, ты взялся уладить его неприятности в Голливуде? Может быть, мне туда смотаться, подсобить?» Дон Карлеоне немногословно ответил. Сегодня ночью туда вылетает Том. Помощники не понадобятся. Дело несложное. Сонни хохотнул. Джонни полагает, что у тебя ничего не выйдет. Вот я и подумал, не пригожусь ли. Дон Карлеоне повернул голову к Джонни Фонтейну. Какие у тебя причины сомневаться? Разве твой крестный хоть раз не выполнил обещаны С каких это пор меня стали считать пустомелей? джонни неловко повинился крестный вы поймите на студии вершит дела очень большой человек заправский стопроцентный пиццанаванты его ничем не возьмешь тут даже деньги бессильны у него связи я просто не представляю себе как вы это провернетедон он сказал мягко и весело а я тебе говорю,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 — сказал Дон. — Я кое-что наметил для тебя. Думаю, не раскаешься. Майкл ничего не ответил. Дон с сердцем крякнул. — Что я, не знаю, как ты смотришь на вещи. Ничего худого я тебе не предложу. Это кое-что совсем особое. Пока что шагай своей дорогой. Ты мужчина, в конце концов. Но закончишь учение — явись ко мне, как подобает сыну. Дженка Абанданда проделал долгий путь, убегая от смерти. Но теперь знал, что она вот-вот настигнет его на больничной койке, где он полулежал в изнеможении. Он истаял, обратился в скелет от буйной копны его смоляных волос, Остались жалкие редкие клочья. Дон Карлеоне бодро сказал. — Женка, дружище, вот притащил к тебе на поклон своих сынов. И глянь, какой гость залетел к нам. Из самого, из Голливуда. Узнаешь, Джонни? Умирающий благодарно поднял на Дона горячечные глаза. Молодые мясистые лапы трясли его костлявую руку. Его жена и дочери выстроились вдоль койки, целовали его в щеку, гладили по другой руке. Дон накрыл пальцы своего старого товарища ладонью. Он задушевно сказал «Давай-ка выздоравливай скорее и махнем мы с тобой вдвоем в Италию, на родину, в деревню. Сразимся в шары под окнами кабачка» как играли отцы наши и деды.